Глава 33. Справка по делу о преступной группе Тихомирова МН в составе Чурина АК, Кузенцова ФФ, Русанова ВН, Завара ЭИ, Румина ГА, Антипкина СВ. После показаний бывшего секретаря Обкома Рахматова о том, что он, наряду с другими руководящими работниками, получал взятки не только деньгами, но и бриллиантами и изумрудами, в результате оперативных мероприятий «Нам удалось выйти на ювелира Завера». Наблюдение за ним вывело на ряд официальных лиц и прежде всего на старшего эксперта по ювелирным изделиям Румину. После нападения неизвестных на художника Штыка в сферу наблюдения вошли искусствовед Русанов, доцент Тихомиров, помощник заместителя министра Чурин А.К., доктор технических наук Кузенцов и тренер Антипкин. Их связь с пенсионером Бласенковым пока что не дает оснований к задержанию последнего ибо факт его участия в преступных сделках на этой стадии установить не удалось. Такая же ситуация сложилась и с гадалкой. В результате наблюдения, а также изучения материалов, удалось выстроить приблизительную схему, по которой действовала преступная группа. Договоры на реставрацию, а также росписи новых зданий не могут быть заключены напрямую между художником и руководителем учреждения. Такого рода прямые соглашения запрещены еще с начала 30-х годов. В связи с этим любой бюрократ вправе отодвинуть неугодного художника и передать дорогостоящий подряд тому лицу или лицам, которые соответствующим образом отблагодарят тех, кто имеет право санкционировать, утверждать и подписывать соответствующий договор. Деятельность преступной группы Тихомирова свелась до минимума осенью 1986 -го года, когда на повестку дня стал вопрос о реальной инициативности, предприимчивости и гласности. Общественностью был подготовлен законопроект о праве художника на прямые контакты с руководителями предприятий и учреждений. Однако, в начале 1987 -го года, Чурин с одной стороны и Тихомиров с другой, смогли добиться пересмотра разработанного законопроекта. По-прежнему без санкции многочисленных художественных советов, финансовых, плановых и контролирующих инстанций «Ни одна инициатива художника, заведующего детским садом, директора клуба или школы, дома отдыха или начальника строительного управления не может считаться законной». «Была искусственно сохранена ситуация, понуждающая смелых и инициативных людей становиться преступниками. Хотя эта преступная деятельность не только приносит экономию государству, но и гарантирует лучшее художественное качество». Чурин проработал вопрос о сохранении запрета на поиск новых талантов и творческую инициативу художников по своим каналам, педалируя на то, что отмена прежних инструкций сделает бесконтрольными не только художников, но и руководителей строительств. Это якобы грозит как хищениями, так и анархией, неуправляемостью, возрождением частнособственнических инстинктов. Со своей стороны Тихомиров, используя Русанова, подбиравшего надежных художников, готовых довольствоваться малой частью гонорара, подготовил докладную записку в директорат общества «Старина». Он предложил создать Объединенный художественный совет, без рекомендации которого ни один договор на роспись или реставрацию не может быть заключен. Более того, Тихомиров предложил вменить в обязанность Объединенного художественного совета разрабатывать тематику росписей, не заводя таким образом труд художников до уровня бездумных исполнителей. Докладная записка Тихомирова была проведена опросом без широкого обсуждения директоратом, не говоря уже о широкой общественности выражающий глубокую озабоченность не только продолжающимся и поныне разрушением исторических памятников архитектуры, но и тем, как расписываются новостроящиеся объекты. Также в рабочем порядке председателем Объединенного художественного совета был утвержден доцент Тихомиров. Нравственный климат директората общества «Старина», созданный Тихомировым, не в малой степени способствовал созданию такой атмосферы, в которой обман коллег, Эксплуатация труда художников, поборы, сделались явлением узаконенным. Ни один творческий человек, известный художник, реставратор, исследователь, к работе узкого директората не подпускался. Директорат паразитировал на патриотических настроениях членов общества, стараясь придать им шовинистический оттенок. Из общественного фонда старины Тихомиров уплатил 1100 рублей переводчику Гинсбургу за то, что тот подготовил ему 100 страниц выдержки из работ, посвященных венскому периоду Гитлера, когда тот старался попасть в Академию живописи, но по вине еврейских профессоров не был зачислен на курс. Рекрутируя художников, Тихомиров широко пользовался этим материалом, подчеркивая, что денежное отчисление с договоров на роспись и реставрацию необходимо лишь на первом этапе деятельности старины, чтобы оказывать помощь национальным кадрам, которым намеренно не дают расти представители иной культуры, преследуя свои корыстные цели связанные с желанием искоренить традиции нашей реалистической живописи. Когда художник Ежов заметил Тихомирову, что именно малоталантливые люди в искусстве более всего упирают на национальный момент, стараясь обвинить в собственной бездарности всех, кого угодно, но только не себя, Русанов немедленно лишил его обещанного ранее заказа на роспись станции техобслуживания автомобилей в Среднеуральске, сфабриковав обвинение в том, что якобы художник скрывал родственные связи с Ежовым, расстрелянным в 1938 году как враг народа. Попытка художника обратиться к Чурину результатов не принесла. Ежов был опозорен как сутяжник и клеветник, в настоящее время находится на излечении в Институте неврологии. Когда художник Штык занял определенную позицию по делу Горенкова, вопрос с ним был решен чисто уголовным путем. Вообще, можно сделать вывод, что преступная группа во многом копировала структуру итальянской мафии. Начиная с того, что Русанов обещал покровительство художникам взамен на передачу ему 70% гонорара, и кончая коррумпированными связями Тихомирова, выходящими за пределы министерских кабинетов. Группа использовала, в случае экстремальных ситуаций, уголовный элемент. Все это говорит за то, что мы имеем дело с качественно новой преступной структурой, подвязающейся в околокультурном мире. Примечательно, что Тихомиров организовал в газетах хвалебные рецензии на тех, кто состоял с ним в наиболее близких отношениях. Очевидные посредственности короновались в этих рецензиях истинными талантами. Таким образом, была предпринята попытка создать новую плеяду, что позволяло Русанову требовать повышения гонорарных ставок за исполнение живописных и реставрационных работ. Принципы, проповедуемые Тихомировым о необходимости реставрации памятников отечественной архитектуры, привлекают к нему значительное количество честных людей. Однако именно Тихомиров делал все, чтобы затруднить реставрационные работы, особенно в том случае, если подряд получали люди со стороны. Коррумпированные связи Тихомирова, еще далеко не все выявленные, носили тщательно продуманный конспиративный характер. Чаще всего он старался действовать опосредованно, не впрямую, используя весьма уважаемых деятелей из области идеологии и науки. Тихомиров ни разу не виделся с Чуриным. Необходимые контакты осуществлял Кузенцов. В дальнейшем, когда количество послушных художников, работавших по соглашению с Русановым, превысило 49 человек, На связь с Чуриным вышел непосредственно Русанов. Это дало возможность Тихомирову значительно сократить сумму с утвержденных Министерством договоров, выплачивавшейся ранее Кузенцову. Поскольку за поддержку заказов Бухарской, Вышеградской и ряде других областей местное руководство отказывалось получать вознаграждение деньгами, Тихомиров привлек к деятельности преступной группы ювелира Завера и старшего эксперта Румину. Связь с Заваром он поддерживал через Румину, встречаясь с ней не дома, а на конференциях, посвященных Уральским Малахитам или же Калининградскому Янтарю. После того, как Русанов сократил выплату Кузенцову в за посреднические услуги, тот наладил личную связь с Заваром, свял его непосредственно с Чуриным и решил работать автономно от Тихомирова Русанова. Хотя дружеских отношений с ними не прерывал. Судимый ранее за мошенничество Завер специализировался на продаже горного хрусталя, который выдавал за бриллианты, работая в паре с Руминой, скупал драгоценности у бывших, выплачивая им двадцатую часть истинной стоимости. Румина, выезжавшая по роду работы за границу, реализовывала наиболее уникальные драгоценности и нелегально провозила в СССР иностранную валюту. Поскольку на бывших, то есть потомков богатых купцов и аристократов, оставшихся в стране, наводил тихомиров, Ювелир Завер и Румина отчисляли ему за эти услуги валюту. Нам не удалось установить, на какие нужды Тихомиров обращал валюту. Во время обыска она у него не найдена. В течение первого допроса он категорически отвергал наличие в его доме иностранной валюты. Видимо, этот вопрос следует особенно тщательно изучить во время следствия, так как связи Тихомирова с работниками государственного аппарата отличались очень большим диапазоном. В тайнике, оборудованном на даче Тихомирова, было найдено 703 тысячи рублей, сберкнижки на предъявителя, а также ювелирные изделия на сумму в 500 тысяч рублей. У Завера обнаружены ювелирные изделия на сумму 140 тысяч рублей. У Русанова обнаружено 92 тысячи. У Чурина 80 тысяч и ювелирных изделий на 70 тысяч. У Антипкина обнаружена сберегательная книжка на 320 рублей. У Руминой изъято драгоценности на сумму 49 тысяч рублей. У Кузенцова обнаружено 8 тысяч рублей. Задержанная в квартире Руминой ее дочь О. Варавина к преступной группе отношения не имеет. По предварительному подсчету, преступная группа причинила государству ущерб в 9 миллионов рублей. Материалы переданы Следственному управлению. Полковник Костенко Угро, майор Сюркин, ОБХСС.